Глава первая. Десять лет спустя. Иреса долго ты там возиться будешь? Мы опаздываем, а тебя еще даже не записали!» — недовольно крикнула тетушка Тиэра, попутно отчитывая еще и слуг. Кажется, даже ногой топнула в порыве злости. «Сколько себя помню, она всегда ворчит. Ей особый повод не нужен, прицепиться может к любой мелочи». Завиток волос неправильно лежит, улыбка не совсем искренняя, взгляд слишком пристальный, платье чересчур закрытое, отсутствие достойных женихов. Достойных, по ее мнению, это тех, кто согласится повесить на шею помимо меня еще и тетушку с ее родней. Одно время она пыталась поселить всех родственников в моем доме, но наш семейный поверенный выступил против. Он весьма популярно объяснил ей что-то за закрытыми дверями. Вот с того времени Тиэра и ворчит, вечно всем недовольная. Я на ее выпады больше не обращала внимания, а в моменты очередной отповеди пыталась вспомнить своих родителей, погибших 10 лет назад. Эти мысли придавали мне сил жить дальше. Слуги рассказывали, что в империи начался переворот. Мой отец, главный боевой маг императора, встал на защиту монаршей семьи. Из сыновей императора выжили только десятилетний Арви и пятилетний Эмберт. Мама, высшая чародейка императора, стояла с отцом плечом к плечу, защищая монаршую семью. Его величество был серьезно ранен. Его супругу убили первой вместе с двумя старшими сыновьями. Арви в тот момент находился вне стен дворца, потому и выжил. Эмберт успел спрятаться, напуганный магическими взрывами. Он плохо переносил магию, у него начинались главные боли, они же его и спасли. Правда, где сейчас младшее высочество, никто не знал. Поговаривали, он на острове хоалор учится в школе антимагов. Да, у брата нынешнего наследника сложности с нахождением среди магов. Мало того, что он попросту блокирует чужую силу, так и сам при этом испытывает сильнейший дискомфорт. В тот роковой день всю свою силу маме пришлось влить в правителя, чтобы не дать ему умереть. Сама она осталась беззащитна. А заговорщиков было слишком много. Папа, испугавшись за свою жену, прекрасно осознавая, что им не спастись, пошел на смертельную хитрость. Сделал вид, что готова сдаться и потребовал позвать главных зачинщиков переворота, чтобы напоследок увидеть их. Как ни странно, его просьбу исполнили. И в тот момент, когда в тронном зале появились трое тех, кому доверяли император с семьей и он сам, решительность отца возросла. Оказалось, всех подкупили обещанием лучшей жизни и большей власти. Сааши умеют убеждать. Об этом многим известно. Устоять перед крылатыми существами мало кто мог. Папа в последнее мгновение, увидев все, что хотел, успел открыть портал и отправить монарха в свои покои. Себя и супругу он никуда отправить не успел, создавая мощнейшие заклинания, унесшие жизни заговорщиков и моих родителей. Они стали народными героями, спасшими империю. Переворот закончился, император снова занял свой трон. А в наш дом въехала сварливая, обнищавшая леди Тиэра, дальняя родственница мамы. Она первая, прослышав о гибели моих родителей, решила забрать их титул и состояние себе. Но наш мудрый император оказался прозорливым и подписал указ, что имущество и титул наследуются только мной, тетушке же выделяется содержание на мое воспитание и обучение. Об этом много позже поведал наш поверенный. Понятное дело, таким раскладом она осталась недовольна, но пойти против воли его величества не посмела. Правда, я несколько раз посылала ко мне своих племянников, надеясь разжалобить и позволить жить в моем доме. Вот только не на ту напали. Я и жалость — вещи несовместимы. Когда родственнички это поняли, «Ох, сколько я много нового узнала о себе!» Так мы и жили эти десять лет. Тиэра вечно ворчала, дергала меня, гоняла нещадно, а я научилась не обращать на нее внимания. Не знаю, может, талчность затмила бы ей разум, она пошла бы даже на убийство, но десять лет назад во мне проснулась смешанная магия — тьма и свет. Они обе во мне прекрасно уживались, я могла творить как тёмное, так и светлое заклинание. Через год я с радостью сбежала в школу магии, где меня учили развивать дар. Несколько раз я слышала, как преподаватели цокали языком и предрекали, что я стану даже сильнее своих родителей. Неделю назад я окончила школу с золотой пластиной. Теперь мне предстояло поступить в академию. Приглашение пришло как раз вчера. И не только оно. Также почтовый грифон принес свиток из дворца, куда меня приглашали для прохождения обряда на роль невесты его высочества, которому сегодня исполняется 20 лет. Обряд сложный, из множества кандидаток пройти его смогут единицы, так как не все способны выдержать силу магического источника императорского дома. «Надеюсь, подобное мероприятие не изменит моих планов по поводу Академии». Буркнула себе под нос – Последний раз, глядя в зеркало, поправляя черные локоны среди белоснежной гривы волос, а после и вовсе покидая комнату и спускаясь вниз, где нетерпеливо топала ногами тетушка. «Наконец-то! Я уж думала, придется тебя силком вытаскивать!» Ее недовольство ничуть не омрачило моего настроения. Мы сели в карету, слуги тепло пожелали мне удачи, и мы тронулись. Наш особняк находился недалеко от дворца, В обычное время поездка заняла бы от силы минут десять, сегодня же пришлось потратить целый час, так как улица оказалась заполнена каретами, в которых красовались девушки разных сословий. Каждая стремилась туда же, куда и я, чтобы попытать счастья и стать невестой его высочества. Погода стояла отменная. Несмотря на яркое солнышко, у душающей жары не предвиделось, что не могло не радовать, иначе можно с ума сойти. Легкий ветерок обдувал, принося легкую прохладу. Выглянув в окно, заметила несколько девушек в открытых повозках. Они демонстрировали себя всем, кто в это мгновение вышел на улицу, чтобы увидеть столько красоток разом. Да, народ у нас любит развлечения. Их в последнее время очень мало. Я перестала смотреть по сторонам. Вместо этого попыталась вспомнить, что я слышала о нашем принце. На людях он появлялся редко, но, как говорит тетушка, метко. Наследник всегда приковывал к себе взгляды. Его холодная красота не могла оставить равнодушным никого, но сам он никаких вольностей себе не позволял. Поговаривали, что после того переворота он стал совершенно бесчувственным. Если надо было улыбнуться, то он это делал одними губами, глаза же напоминали два ледяных осколка. От него исходила такая сила, что немногие могли находиться рядом. Несколько раз его видели в компании девушек. Нечасто, но они в его жизни определенно присутствовали. Еще бы! Он молодой и красивый, со своими потребностями. Удивительно было бы, живен монахом, тогда поползли бы слухи нехорошего содержания. В имперском вестнике часто писали о принце. Но везде от себя тяна, потому что интервью он не давал. С девушками неизменно вежлив и обходителен, не более того. Правда, некоторые леди принимали обходительность за проявление чувств. Строили необоснованные догадки, фантазировали то, чего в принципе быть не может. Сами же потом страдали, когда их воздушные замки рушились под обвалом реальности. Я несколько раз видела Арви в школе, куда он приходил сдавать экзамены. Мы никогда не разговаривали, нигде не пересекались. Я к нему вообще старалась лишний раз не подходить, потому что в его присутствии со мной начинало твориться нечто странное. В груди будто пожар пылал, в висках стучали отбойные молотки, тело будто сковывало. И нет, ни о какой влюбленности речи не шло, он меня пугал. Чем именно, я и сама не понимала. Может, своей силой, подавляющей мою. Может, холодом в глазах, от которого становилась зябка даже в самую сильную жару. Зато наши девчонки словно с ума сходили. Прихорашивались, старались попасться ему на глаза, кокетничали, призывно улыбались. Но он был вежлив и холоден, ни одной не давая повода. «Надеюсь, тебе хватит ума придумать, как войти в список избранниц его высочества». Шипение тетушки вырвало меня из мыслей. Заметив мое внимание, она продолжила. «Даже если не победишь, есть возможность подыскать достойную партию». «Какую партию, тетя Тиэра? Я осенью в академию отправляюсь, а там мне точно не до женихов будет. Поговори мне еще». Рявкнула та, и в этот момент я заметила весьма опасный огонек в ее глазах. За все десять лет подобного ни разу не было. И что на нее нашло? Решив разобраться со злостью родственницы после, отвернулась к окну. Мы как раз подъезжали к воротам дворца. По случаю прибытия соискательниц охрану с ворот убрали, но стражники расположились по обе стороны подъездной аллеи, ведущей к дверям величественного строения. Перед высокими ступенями наша карета затормозила. Мы с тетушкой спора выбрались на улицу и стали медленно подниматься по ковровой дорожке. Герольд усиленным магией голосом объявил только мое имя. Герцогиня Иреса Эдсуарше, сопровождающий. «Это я-то сопровождающая? то да что они о себе возомнили? Да я...» Тетушка, помолчите или выскажете претензии его величеству. Не сдержалась я. Ворчание родственницы меня достало. Вверху каждую невесту встречали император с сыном. Судя по лукавой усмешке первого и саркастичной второго, я прекрасно поняла, бормотание тетки не прошло мимо монарших особ. Это же, кажется, поняла и Тиера, потому что тут же заискивающе заухмылялась, как она делала перед любым лордом или леди достаточно высокого по ее меркам положения. А мне стало противно. Но я давно научилась контролировать эмоции. Вот и сейчас ничем не выдала своего состояния. «Ваше Величество!» «Ваше Высочество!» произнесла чинно, присев в реверансе. В эту минуту я всячески старалась абстрагироваться от уже привычных ощущений, возникающих в присутствии принца. Далось мне мнимое спокойствие с трудом. Я на миг встретилась с яркими глазами Арви, заметила, как они полыхают, желваки ходили ходуном. Удивилась. Неужели у него на меня такая же реакция? И что это может означать? Впрочем, разбираться с неожиданной напастью лучше не сейчас. Я выпрямилась, на этот раз посмотрев на правителя. Благодушный кивок на мое приветствие оказался синхронным. Правда, сегодняшняя встреча с Арви отличалась от всех предыдущих. Я не ощущала его силу. Или он ее пока спрятал, или... Другого объяснения у меня не находилось. Но в принципе сегодня было что-то не то. Об этом говорила и моя реакция. Она вышла скорее как память тела, как говорил один из моих наставников. Я даже присмотрелась, вдруг это не Арви, а его брат. Говорят, они очень похожи. И разница в пять лет между ними почти незаметна из-за расхождения в магических способностях. Леди Иреса, тепло улыбнулся император. Проследуйте за нашим распорядителем, он отведет вас к источнику. А вы, мадам, пройдите к ожидающим. При обращении к тетке тон монарха стал холоднее на несколько градусов. Я кивнула и только сейчас заметила с правой стороны толпу аристократов, наверняка ожидающих своих дочерей. Меня же с поклоном пригласил мужчина лет сорока в темно-зеленые ливреи проследовать налево. Я отправилась за ним. Мы свернули в магическую арку и тут же оказались в подземелье, где повсюду ярко горели факелы. Все пространство занимало большое чистое озеро — чья вода так и манила, но в то же время в воздухе витала опасность. Данный феномен поразил. Я осмотрела девушек, коих здесь собралось порядка пары-тройки десятков. Кажется, еще ни одна не решилась пройти испытание. «Леди, долго вы еще толпиться будете? Пещера не резиновая скоро сюда уже никто не сможет войти. Если в мой следующий приход вы все так же не пройдете испытания, мне придется применить силу». Спокойно, но твердо поведал распорядитель. Посмотрел на меня. «Леди Иреса, может, вы подадите пример?» Ломаться и сопротивляться, так же, как и ждать непонятно чего, не стало. «Раньше начну, быстрее закончу и отправлюсь домой». Решительно повернувшись к мужчине, спросила. «Что нужно делать? Просто войти в озеро? Но я в платье, оно ведь намокнет». «Не беспокойтесь, леди Иреса, не намокнет. Вам необходимо пересечь его» отыскать спрятанную там вещицу и принести его высочеству. «Если добудете, первый тур вы прошли», — мягко озвучил требование распорядитель. Его суровость на миг спряталась за открытой улыбкой. Я кивнула. Сквозь притихшую толпу пошла к воде. Ступила сперва на берег, потом в воду. Странное ощущение, словно это не вода вовсе, а некая магическая субстанция, наполняющая тело небывалой мощью. Я шла вперед, все глубже погружаясь. Сперва волновалась, а потом моим вниманием завладел небольшой солнечный зайчик. Откуда он здесь взялся? В пещере не только солнца нет, но и факелы не могли отбрасывать столько света. Ответа не было, а зайчик манил следовать за собой. И я шла, уже ни на что не обращая внимания. Пока перед глазами не появилось три закрытых сундука. Внезапно раздался голос — «Иреса, перед тобой дары. От того, какой ты выберешь, будет зависеть твоя дальнейшая судьба. Готова?» «Готова. Но как выбирать, если я даже не знаю, что внутри? Может, мне вообще ничего не нужно?» Ответила, непроизвольно отодвигаясь от первого сундука. Он настораживал, заставлял мою силу бурлить. «Ты должна выбрать сердцем. А потом я скажу, правилен ли твой выбор!» Не унимался голос. И тут же раздался смешок. «Вижу, от покорения мира ты отстранилась с брезгливым выражением лица. Забавно. Что дальше?» Я смотрела на второй сундук, и он вызывал противоречивые эмоции. От него вроде и веяло теплом, но сердце сжалось, стоило протянуть к нему руку. Я ее отдернула, будто обжегшись, и решительно подошла к третьему. «Поздравляю! От возможности вернуть родителей ты тоже отказалась!» Выдал голос, заставляя меня на миг застыть и разозлиться. «Какой ценой? Многих других жизней! Папа первый бы меня возненавидел, поступи я таким образом!» Выплюнула, обернувшись по сторонам, надеясь отыскать источник голоса. Не нашла. «Да и всем известно, из-за грани не возвращаются, если только ты не бездушные твари. Здесь другая система. Всего лишь обмен императора и всей его семьи на твоих родителей». «Зато твой отец стал бы новым монархом», — хихикнул голос. «Вот за это он бы точно меня по головке не погладил. Ладно, хватит болтать, остался последний сундук. Но и он вызывает отторжение, поэтому, пожалуй, обойдусь без твоих даров». «Ты точно отказываешься от третьего?» «Возвращаться с пустыми руками нельзя», — предупредили меня. «Отказываюсь. Я пошла?» «Вот молодежь. Вечно куда-то торопится. А выслушать вердикт?» «И почему я чувствую подвох?» «Ладно, давай свой вердикт». Махнула рукой, все равно ведь настырный голос не отстанет. «Ты только что отказалась от обмена одной жизни на любовь принца. Но и без подарка я не могу тебя отпустить. Подставь ладонь». Я сделала, как мне велели. На ладонь тут же упал браслет. Белое золото с вкраплением изумрудов и аметистов. А еще на нем болтался маленький дракончик с сиреневыми глазами резкой боли в груди меня согнуло. Откуда она взялась, что ей поспособствовало, я так и не поняла. Как сквозь преграду услышала. «Надень браслет, бестолочь, станет легче». Онемевшими пальцами я попыталась застегнуть застежку украшения. Но усилие не потребовалось. Стоило браслету охватить левое запястье, как он сам сомкнулся, и... Застежка совершенно испарилась, а боль ушла. Я зачарованно смотрела на украшение пытаясь сообразить, на что только что подписалась. «Все, топай наверх. Ты прошла испытание, первая невеста принца». И я пошла. Правда, куда наверх, не понимала, просто резко развернулась и снова последовала за солнечным зайчиком. Наверху меня ждали с нетерпением. Забросали вопросами, но стоило открыть рот, как оттуда вырывались нечленораздельные звуки, когда собиралась рассказать про испытание. Я несколько раз пыталась, пока все тот же голос не раздался под сводами пещеры. «Даже не пытайся, первая невеста принца, у каждой свой путь и свои испытания. А тебе пора заселяться в отведенные покои. Следующая!» Громыхнула так, что девицы подскочили на месте. А я, прислушавшись к совету, двинулась на выход. Там меня и встретил распорядитель широкой улыбкой. Он привел еще одну девушку и забрал меня. Снова представ предъясные очи императора, показала браслет. Монарх по-отечески тепло улыбнулся. Вызвал служанку и приказал проводить меня в приготовленные для невесты покое. Тётка была бросилась ко мне, но ее жестко осадили. «А вам, госпожа Тиера, предстоит вернуться обратно. С этого момента любые контакты с воспитанницей запрещены. Вы будете наблюдать за ее успехами или неудачами по магическому тайзеру, как и все остальные». Нам даже обняться толком не дали, хотя не очень-то и хотелось. Кивнув тетушке, бодро просеменила за служанкой через анфиладу Арак, поднимаясь по широкой лестнице на третий этаж. Передо мной распахнули двери. Войдя, осмотрелась. Покои состояли из гостиной и спальни. В первой привлек внимание массивный шкаф, полностью заполненный книгами. На первой полке находились исторические хроники, биографии героев мира и империи в частности. На второй — магические трактаты. Тут можно было увидеть как светлые, так и темные талмуды. Третья полка была забита любовными романами, на них я даже смотреть не стала. А на четвертой — собрание сочинения архимагов, описывающих свои изыскания. Вытащив одну из таких, касающихся восстановления памяти, я устроилась в кресле и принялась читать. Почему меня зацепила именно эта тема? Все просто. Я совершенно не помню того, что со мной происходило в детстве, Воспоминания начинаются только 10 лет назад, как раз с гибели родителей и пробуждения силы. Все это время я искала способ вернуть свою память. Меня осматривали выдающиеся умы империи, но только разводили руками. Некоторых заинтересовал поставленный на меня блок, ведь это означало какую-то тайну, она и привлекала, и манила. И не только архимагов, но и меня саму. Хотелось разгадать, что скрывается в моем прошлом такого, из-за чего мою память заблокировали. а главное кто. Это ж какой силой надо обладать, чтобы несколько лучших магов не смогли снять мой блог?» Трактат оказался познавательным, но, к сожалению, в нем ни слова не говорилось о моей проблеме. Зато открыло для себя много новых заклинаний. Краткосрочного забвения, когда нужно удалить у собеседника небольшой кусочек воспоминаний. Изменение памяти, если необходимо, оставить встречу в голове собеседника на ход беседы изменить. Полного изменения мышления. В этом случае любое существо перестанет быть собой и окажется совсем другой личностью. Последнее весьма сложно и требует огромного резерва. Мне это точно не под силу, но на заметку я взяла. Зачитавшись, потеряла счет времени. Очнулась в тот момент, когда ко мне впорхнула улыбчивая служанка. «Яркого солнца, леди Иреса! Меня зовут Ялиша. Я буду вашей личной служанкой на все дни отбора». «Сейчас мне необходимо помочь вам одеться, чтобы предстать на обеде, где соберутся невесты его высочества, прошедшие первый тур отбора», — защебетала та. Пришлось отложить книгу, встать и отправиться сперва в купальню, после чего я отдалась умелым рукам девушки. Если честно, мне было совершенно все равно, как меня нарядят. Хотя от принесенного наряда немного скривилось. Белое платье. Учитывая, что замуж я не собиралась, оно для меня оказалось не очень приятным. Но постаралась не спорить, раз надо, значит надо. Во время купания и одевания девушка рассматривала меня с такой тщательностью, будто пыталась отыскать изъян или убедиться, что у меня их нет. Я уже хотела спросить, с чего вдруг такое внимание, но вместо этого поинтересовалась другим. Я лишь и не знаешь, сколько девушек принял источник. Уточнила, чтобы приблизительно знать, к чему готовиться. 20 и все как на подбор, шипучие, словно те змеи», — тихо поведала девчонка. Я усмехнулась. Моя служанка мне нравилась все больше. Она говорила, что думала, не опускала глаза в пол, что явно показывала ее совсем непростое воспитание. Девушка наверняка не простолюдинка, но я решила обо всем узнать позже. Уверена, у нас еще будет возможность поговорить. Некоторые змеи могут только шипеть, не кусаясь. А если у них вырвать жало, они станут безобиднее котенка. Подмигнула я и направилась к выходу. Меня проводили в столовую, где за круглым столом уже обосновалось 15 невест. Стоило мне войти, как я удостоилась колючих взглядов, некоторые были откровенно ненавидящие. Так как никто из монаршей семьи еще не пришел, я решила немного прояснить ситуацию. «Леди, своей ненавистью вы не добьетесь расположения его высочества. К тому же от нее пострадаете только вы сами. Лично мне плевать, как вы ко мне относитесь, мне с вами детей не растить». Единственное, о чем предупреждаю каждую из вас, кто попытается мне навредить, чтобы вывести из игры, пострадает сам. Я умею давать сдачи, и она вам ой как не понравится. Не посчитав нужным дожидаться ответа, прошла к своему месту. Напротив каждого стояла табличка. Удобно устроилась на стуле, и только после этого обвела присутствующих тяжелым взглядом. Ему я в школе научилась, когда надо было отвадить особо ретивых завистников или поклонников. Таковых набралось много. «Я вообще плохо схожусь с людьми», — тетка научила недоверию. «Да и сложно кому-то доверять, когда даже дома приходится всегда быть настороже. Вот и пришлось учиться объясняться одним взглядом. На всех он действовал безоговорочно. Вот и сейчас некоторые быстро отвели глаза, а то и вовсе отвернулись от меня. Оставшихся четырех девушек долго ждать не пришлось. Они появились через пару минут после меня. С удивлением узнала в одной из них свою школьную приятельницу, баронессу Лияшу Те -сорж. Она, заметив меня, широко улыбнулась, и я не могла не ответить. Иреса как хорошо, что и ты здесь!» вышло слишком эмоционально. Но Лияша всегда отличалась открытостью и взрывным характером. Она на все реагировала слишком бурно. «Я уж думала, придется вариться в змеином котле в одиночку!» После ее слов некоторые девицы недовольно фыркнули, но сказать ничего не успели. Я их опередила. «Яша, разве для тебя когда-то это было проблемой? Ты же любишь охоту на змей? Насколько помню, твоим любимым занятием всегда было выдергивать им жало». Мы с ней расхохотались, и было отчего. Несколько лиц перекосилось от неприятия. И только одна из девушек, графиня Айята Себуртош, с искренним интересом спросила. «А зачем у змей выдергивать жало?» «Леди Лияша — будущий целитель, причем она еще и отменный зельевар. На вытяжке из змеиного яда готовится очень много полезных зелий, но проблема в том, что ядовитую змею мало просто поймать, ее необходимо и обезвредить. А сделать это можно, вырвав жало, и только потом уже сцеживать яд», — любезно просветила графиню. «И тебе ни разу не было страшно?» — округлила глаза Викантесса Деятосайя Норгура. «Еще как было, но только поначалу». Потом все стало обычной рутиной, но не менее интересной, отозвалась Яша. Благодаря нам с подругой разговор за столом оживился. Но не все в нем участвовали. Три девицы так и продолжали сидеть, будто палку проглотили. Еще и вид сотворили такой, будто королевны попали в свинарник. Во всяком случае, брезгливое выражение лица они и не думали скрывать. Несколько раз к ним обращались, чтобы втянуть в разговор, но потом плюнули и оставили надменных красавиц в покое. Нам и без них было весело. В какой-то момент Яша склонилась ко мне и, указав на одну из троицы, блондинку с темными глазами, маркизу Шайлар эдюсор прошептала. «Я слышала, она давно знакома с принцем. Их связывают отнюдь не платонические отношения, потому она и уверена, что вскоре станет законной женой принца и ведет себя так, будто ей уже надели корону императрицы». «В отборе отношения отходят на второй план, выбирают не его высочество, а магия, точнее, духи хранителей императорской семьи. Им не важно, с кем спит Арви. Для них важнее совместимость не только магическая, но и душевная», — ответила я, вспомнив, о чем недавно прочла. «И да, об отношениях принца и маркиза нигде не писалось, а ведь они должны были где-то появиться вместе». «Хм, а ты права, об их отношениях я узнала только здесь». Раньше ничего не слышала о любовницах наследника. «Значит, кому-то очень выгодно распускать такие слухи», — подмигнула я девушке и тут же глянула на невест. Леди общались между собой, ознакомились те, кто еще не знал друг друга раньше, обменивались новостями давно знакомые. Мы с Леяшей тоже ударились в воспоминания. Вспомнили последние дни в школе, своих одноклассников, кто куда решил податься. И в этот момент, не дав нам перемыть косточки еще кому-то, вошли Его Величество вместе с сыном. За ним следовала пара репортеров со своими летающими чаргари, похожие на огромных пауков с крыльями, они через глаза все снимали, чтобы потом выложить на страницах газет. Репортеры скромно устроились в уголке, не отсвечивали и не напоминали о себе. Неудивительно, что о них вскоре вообще забыли. А на летунов перестали обращать внимание. Принц, окинув девушек беглым взглядом, даже не потрудился улыбнуться, в отличие от монарха. Он осмотрел всех нас, кивнул, после чего устроился за столом. Арви пристроился напротив него. Так и получилось, что я оказалась почти с императором и сейчас смотрела на юношу, сидящего напротив. Прислушалась к себе. Моя реакция поразила, ее не было. На этот раз даже память тела ничем не выдала присутствие рядом с нами того, от кого еще совсем недавно кровь практически кипела в жилах. А сейчас ничего. И вроде ничего не пила, потоки силы не меняла. Тогда почему все вдруг пропало? Нет, я, конечно, радовалась, но все равно не понимала. И что-то подсказывало. Очень важно узнать, из-за чего изменилась моя реакция на наследника. Девушки разом подобрались. На лицах призывные улыбки, глаза блестят. Правитель вновь осмотрел каждую, что-то для себя решая. На мне задержал взгляд чуть дольше, так как я, в отличие от остальных, в данный момент раздумывала, чем бы побаловать свой желудок. Нам все же позволили поесть. И если девчонки ели мало, ага, клевали, как птички, то мы с Леяшей не церемонились, слишком успели проголодаться, а для мага голод — это слабый резерв, поэтому сейчас усиленно налегали на мясные блюда. Благо повар во дворце — просто кудесник. «Вы не лопните!» — не выдерживо зашипела Шайлар. Я ей как можно доброжелательнее улыбнулась. «А вы за нас переживаете или вам еды жалко?» Как можно непринужденнее поинтересовалась. Ответа мне никто не дал, и я продолжила. «Мы следили Яшей, маги, причем достаточно сильные. Еда нам нужна для подпитки резерва. Вдруг вы захотите на нас напасть, а мы от слабости даже ответить не сможем?» Несколько девиц после моих слов вскрикнули. Некоторые зажали себе рот, неприятная блондинка оскалилась. Неприлично девушке из благородной семьи столько есть. Хотя что можно взять с сиротки? Небось, денег даже на достойных наставников не хватило, потому и выросла дикаркой. Лучше быть дикаркой, чем мелочной, недалекой и злобной ученой леди, которые забыли привить некоторые нормы морали. Парировала я с неизменной улыбкой на губах, продолжая есть. Самое странное, оба представителя монаршей семьи молча слушали и не прерывали нас. И если монарх внимательно наблюдал за нами, то принц равнодушно смотрел перед собой, ни на что не обращая внимания. Зато Леяша первой сообразила, что тут явно есть подвох. Она указала на отвар, который нам всем преподнесли. А я едва не застонала. Ну какой из меня маг, если не смогла распознать делье правды, вытаскивающей наружу все скрытые помыслы? Я посмотрела на правителя. Моя бровь взлетела вверх, стоило заметить его искрящиеся весельем глаза. А ведь он доволен нашей перепалкой, явно что-то для себя приметив. Он же потом обратил свой взор на каждую девушку и задал один вопрос для всех. — Леди, зачем вы здесь? — Каждая начала говорить по очереди. За некоторыми было забавно наблюдать. Они явно не собирались раскрывать свои секреты, но Зелье сделало свое дело. Таким образом, мы и узнали, кого едва ли не силы притащили родные, чтобы потом получить все блага, приближенные к монарху семьи, кто явился сюда за выгодным замужеством. Если не получится с принцем, то один из высших лордов точно попадет в сети, а значит, придет конец бедному существованию. От рассказов некоторых леди хотелось закрыться и не смотреть. Чушь, говорили они, а стыдно за женский род было почему-то мне. Я и предположить не могла, сколько в невинных на первый взгляд девушках алчности, хищности и опломба. Когда очередь дошла до бландинистой маркизы, я прислушалась. «Я здесь, чтобы выйти замуж за моего арви и получить, наконец, то, чего я достойна — корону императрицы» и я ни перед чем не остановлюсь для достижения своей цели. Сам принц после ее слов скривился, словно ему подсунули кислый фрукт. Глянул в упор на Шайлар, полыхнул глазами и едва заметно сморщился. Никто, кроме меня, этого не заметил. Все уставились на слишком амбициозную леди. Когда очередь дошла до меня, я даже раздумывать не стала. Честно призналась. Меня записала тетушка без моего ведома. Я вообще готовилась к поступлению в академию. И очень надеюсь, что отбор надолго не затянется, чтобы я смогла успеть. Не хотелось бы опоздать на учебу». Император расхохотался. Даже принц едва заметно дернул уголками губ, что означало у него улыбку. Он же не смог сдержать любопытство. «Леди Иреса, а как же корона, о которой тут многие грезят?» «Зачем она мне? Корона — это большая ответственность. Я же пока не являюсь дипломированным магом, чтобы ее удержать на своей голове». Назначивая отбор после моего обучения, может, и подумала бы над этим. А пока нет, спасибо. Такой радости я не хочу. И вам совершенно не нравится мой сын? Да что они ко мне пристали? Другим вон вопросов не задавали. Но отвечать пришлось. И как бы я ни хотела скрыть свое странное состояние в присутствии высочества, зелье правды ответило за меня. Не знаю, честно. То, что со мной происходит, когда он рядом, вряд ли можно назвать интересом. «Скорее страшит». «Потому что накатывающие слабости жар в груди деморализуют, а я не привыкла к подобным ощущениям». «Из-за чего такое происходит, не могу сказать, хотя несколько раз пыталась разобраться. Не получается. Правда, сейчас немного полегче стало». Глаза Арви стали большими. Он как-то слишком быстро переглянулся с отцом, после чего меня оставили в покое, перейдя к Яше. Его Величество мельком глянул на меня без улыбки будто размышляя о чем-то, но потом переключил внимание на других. Подруга поведала, что явилась на отбор, чтобы иметь возможность посетить самую обширную библиотеку, где можно отыскать книги по редчайшим зельям. Да, принц ей нравится, но она прекрасно осознает свои шансы, поэтому в данный момент ею движет сугубо исследовательский интерес и подготовка к учебе. Как позже выяснилось, ей тоже пришло приглашение в академию. Выслушав всех, нас отпустили. Сперва за каждой из леди направились небольшие летунки, но на улице они от нас отстали. Все же должно быть и личное пространство, в которое мне не хотелось впускать посторонних. Мы с Яшей тут же отправились в сад. Нам надо было многом поговорить, в частности, как себя вести со всеми этими грымзами, нацелившимися на корону. Куда отправились остальные, меня мало волновало. Медленно бредя по ухоженной тропинке, я с удовольствием наблюдала за восторгами своей спутницы. Как истинного зельевара, ее интересовало все, особенно вон тот кустик редчайших компонентов для укрепляющей настойки. Или вон та травка, которую кто-то безжалостно выдрал, совершенно не зная ее истинного назначения. Ой, а вон тот цветок вообще уникален, его принято добавлять в любовное зелье. Нет-нет, ни в коем случае не приворотное. Ее зелье всего лишь пробуждает чувства и усиливает их, если они имелись изначально. Коль таковых не было, то и настойка не подействует. Несколько минут я довольно наблюдала за переполненной радостью подругой. Кому-то драгоценности подавай, а кто от редких экземпляров приходит в бешеный восторг. Яша как раз относилась ко вторым. Она что-то собирала, прятала в припасенный заранее мешочек, промотала себе поднос, что сможет приготовить. Но наш путь закончился возле небольшого пруда. Там мы обосновались на поваленном дереве. Видимо, после урагана, случившемся в прошлом году, множество деревьев вырвало с корнем, а это упало так удачно, что его не стали отсюда вывозить, на нем оказалось удобно сидеть. «Значит, мы обе будем учиться в академии?» Начала я и тут же поменяла тему. «Почему сразу не сказала, что тебе пришло приглашение?» «Пока не поступила, не хотела ни о чем говорить, чтобы не сглазить. Ты же знаешь, насколько я суеверна!» Вздохнула подруга. Хмыканье вырвалось непроизвольно. Да, о ее суеверности ходили легенды. Многие шугались, заметив перепрыгивающую через несколько ступеней девушку, потому что ей не повезло однажды споткнуться на одну из них. Когда кто-то ненароком ее задевал не той рукой, по мнению подруги, она начинала тут же плевать через плечо, и ее не волновало, в кого она попадет. Кто не спрятался, она не виновата. При этом еще и выдергивая несколько волосков. Не у себя, а у того, кто ее неправильно задел. Именно так мы с ней познакомились семь лет назад. Мы долго присматривались друг к другу, общались, но окончательно сдружились много позже. Вот и сейчас она наверняка размышляла, что такого применить, раз ее секрет раскрылся раньше времени. Пришлось на всякий случай предупредить. «Яша, только не вздумай плеваться или прореживать мою шевелюру, дам в глаз, ты меня знаешь». И не думала даже, неумело соврала подруга, отводя глаза. За все годы учебы в школе мне ни разу не доставалось от нее. Хотя нет, вру, самый первый раз получилось так, что я сильно торопилась и перебежала перед ней дорогу. Она меня догнала и хотела не то переступить, а не то оплевать, за что сходу получила в глаз. В тот момент я только наращивала свой авторитет, поэтому всякого, кто собирался возвыситься за мой счет, била, не разбираясь, кто чего желал. Так мы и познакомились. Яше за две недели не удалось свести синяк под глазом, который я ей поставила. Этот феномен заинтересовал не только ее, но и преподавателя. Ведь раньше они не сталкивались с таким видом магии, увечья от которой невозможно излечить. И пока мы разбирались, успели, если не подружиться, то начать нормально общаться. «Что ты думаешь по поводу отбора?» спросила подруга. Пожав плечами, честно ответила. «Мне во всей этой ситуации непонятно одно. Почему так рано? Все равно жениться раньше 25 пяти Арви не позволит магии имперской семьи. А ему только двадцать. Выигравшая леди проходит в невестах целых пять лет. Так не проще было и отбор провести ближе к нужной дате. Ты права, это и меня заинтересовало. Я даже порылась в хрониках, но там все настолько засекречено, что нужной информации отыскать не удалось. Жаль, спросить напрямую нельзя, вздохнула я. Вчера даже у тетушки интересовалась, к чему такая спешка. Обычно она любит собирать сплетни, но тут и ей не удалось толком ничего узнать. Кроме того, что высшие силы через духов-хранителей пожелали найти нареченную Арви. Ого! «Но зачем им это надо? К чему эта спешка?» — покачала головой подруга. «Если бы знать...» — вновь пожала я плечами и тут же уточнила. «Чем планируешь заниматься до ужина?» «Ир, ты же меня знаешь. Зачем спрашиваешь?» Лукаво блеснула глазами Ильяша. «Точно! Библиотека!» Я едва не хлопнула себя по лбу. «А знаешь, это отличная идея. Я пойду с тобой. Вдруг тоже отыщу для себя что-то интересное». Пусть я подготовлена к учебе, но знания лишними не бывают. Мы решили прямо сейчас отправиться к месту назначения. Встали, дошли до середины тропы, когда невдалеке раздались голоса. Не сговариваясь, юркнули в кусты. Кто бы в тот момент спросил, зачем мы это сделали, ведь нам скрывать нечего. В один голос поведали бы об обострившейся интуиции. И она нас не подвела. К бревну, на котором мы недавно сидели, шли двое. Но как ни напрягала глаза, разобрать, кто скрывается под отводом глаз, не сумела. Зато мы прекрасно слышали их разговор. Девушка, наверняка одна из невест, негромко произнесла. «Почему ты не предупредил меня о зелье правды? Ты понимаешь, что могло бы случиться? Хорошо я говорила правду, хотя она и вышла смазанной». «Милый, я и сам не знал». Его величество провернул этот финт без моего ведома, хотя мы и договорились, что текущий отбор курировать буду я, как в плане испытаний, так и в плане всего остального. И вообще, что за претензии? Ты должна быть мне благодарна уже за то, что я помог тебе стать невестой. Сама бы ты наверняка запорола первое испытание. В голосе говорившего появилась сталь. Но и девчонка оказалась не из пугливых. Она не впечатлилась речью собеседника, вместо этого потребовав. Говори, когда будет очередное испытание, что нам предстоит делать. Послезавтра на рассвете. Я принесу тебе амулет. Его не смогут обнаружить, так как он экранирующий. Это поможет тебе выдержать силу и мощь его высочества. Но тебе придется включить свой актерский талант, чтобы он поверил и не стал проверять на предмет артефактов. Понаблюдай за остальными невестами, как они станут себя вести. Магия наследника действует на каждую, но в разной степени. Не подведи меня. Да и не только меня. Вот теперь я отчетливо слышала угрозу. Сколько всего испытаний планируется? Я хочу быстрее получить корону. Леди даже ногой топнула. Мужчина хохотнул. А вот с этим придется повременить, так как получить ее ты сможешь только через пять лет. Что? Что ты несешь? Я не могу столько ждать! Визгливый голос ударил по ушам, и мы с Яшей одновременно скривились. «Раньше никто не позволит Арве сочетаться браком», — жестко пояснил мужчина. «Не хочешь ждать? Уходи, тебя тут никто не держит». «Ладно, ладно, не кипятись». Пошла на попятную леди. «А ты не знаешь, с чего вдруг такие правила? И почему вообще отбор так рано затеяли?» «Нет, эту тайну его величества открывать отказался. Просто поставил перед фактом, что окончание отбора всего лишь выявит нареченную Арве, не более того». А потом у них будет целых пять лет, чтобы узнать друг друга получше. Да, как все сложно. Ладно, мне пора, пока эти курицы не хватились. С них станется отправиться на мои поиски. Завтра жду артефакт. Девушка первой ушла в сторону дворца. Мужчина еще несколько минут стоял, наблюдая за удаляющейся фигуркой, после чего до нас донеслось. Идиотка. Посмотрю я на нее, когда она узнает правду и поймет, чего ей будет стоить моя помощь. Резко развернувшись, он широким шагом двинулся к пруду, а потом, не доходя до поваленного дерева, открыл портал и скрылся в нем. У нас с Яшей одновременно вырвался удивленный вздох. Портальная магия мало кому была под силу. В основном ею владели Сааши, наши соседи из королевства Лаурон. В отличие от нашей империи, где проживали в основном люди, Лаурон был вотчиной Сааши, демонических крылатых существ, чья сила была предметом восхищения наших магов. Поговаривали, этот народ был прекрасен ликом, но ужасен внутри. Не все, но многие их представители. И теперь возник вполне закономерный вопрос, что одному из них понадобилось в нашей империи? И одному ли? В этом я уже начала сомневаться. До библиотеки мы дошли в глубокой задумчивости. По пути нам никто не встретился. Сад не почтила своим присутствием ни одна леди. Так как мы понятия не имели, где находится библиотека, пришлось отлавливать слугу и просить проводить нас в нужное место. Обошлось без вопросов. Слуга, молодой юноша с прилизанными волосами и слишком серьезным взглядом, чинно довел нас, но сам входить не стал. На мою благодарность вообще не отреагировал, гордо удалившись. Мысли яши переглянулись. Она даже не сдержалась и скопировала давешнего провожатого. Вышло у нее довольно комично. Одновременно засмеявшись, мы распахнули дверь и вошли в обитель знаний. Тут же смех пропал, сменившись восхищением. Книги. Много книг. Несколько ярусов библиотеки доверху оказались заполнены. Мы так и застыли, открыв рты, пока рядом не раздалось хмыканье. «Зачем пожаловали? Любовные романы у вас в покоях. Ни меня тут от работы отвлекать?» Воршливо заметил «Кот и ящер? Или ящеру-кот?» Необычное создание с телом кота, хвостом дракона и прозрачными крыльями смотрело на нас яркими желтыми глазами. — Нам не нужны любовные романы. Мы бы хотели взять редкие книги по зельям, лекарственным растениям и универсальным заклинаниям для смешанной магии, — попросила за нас двоих Лияша. — Леди Магини? Как интересно! — протянул библиотекарь. Он к чему-то принюхался, сперва приблизился к подруге, заурчал, облизнулся, а возле меня ненадолго завис, прикрыв глаза от удовольствия. Урчание стало громче, по его шерсти словно молнии пробежали, а сам он вдруг увеличился в размерах. — Удружили, так удружили. Давно меня вкусно не кормили, — расплылся в улыбке зверек. — Тебе в зеленый сектор. Глянул он на подругу и лапой указал направление. — А тебе фиолетовый. На этот раз лапа махнула в противоположную сторону. Мы тут же разошлись. Подниматься пришлось по лестнице почти на три пролета. Но когда увидела древние Талмуды, я готова была танцевать от радости. Вытащив первый, привлекший мой взгляд, я потерялась во времени. Меня полностью поглотили описания ритуалов для человеческих магов по прокачке резерва, по возможности изучить портальную магию, по кратковременной смене облика долгосрочным наложением личины. В школе нам твердили, что людям подобное не под силу, потому что даже у архимагов нет необходимого количества силы. И если они и смогут построить портал, то потом неделю будут похожи на овощи. Сейчас, читая книгу пятисотлетней давности, я поражалась, насколько раньше маги были сильнее. Люди без труда строили порталы, применяли левитацию, наращивали себе крылья, меняли внешность. Что же такого могло случиться, что все изменилось? почему нынче перестали рождаться подобные маги? Ответа на данный вопрос у меня не было. Не давали его и строки книги, которую я изучала. «Эй, девицы, заканчивайте, вам на ужин скоро. Можете прийти завтра, так и быть, разрешу вам и дальше изучать мои сокровища». Раздался под сводами усиленной магии голос библиотекаря. Ничего не оставалось, как поставить талмуд на место и спуститься вниз. Лияша, вся светясь от радости, задала вопрос, который не решилась озвучить я. «Уважаемые хранители знаний, а можно взять этот справочник с собой? Мне бы хотелось кое-что выписать и изучить более досконально». «Это невозможно. Даже если я и позволю тебе взять книгу с собой, то защиту не пропустит». «Как ты заметила, книге 700 лет, она бы уже давно рассыпалась от древности, только магия библиотеки защищает от внешнего воздействия». Если ты ее отсюда вынесешь, мы останемся без ценного экземпляра», спокойно пояснил зверек. Подруге ничего не оставалось, как вернуть раритет на место. После чего она спустилась вниз, и мы разошлись по комнатам, чтобы приготовиться к ужину. Я Лиша, ожидающая в гостиной, тут же вскочила с кресла, заметив мое появление. Тут же засветилась и принялась готовить для меня наряд. А я резко подошла к ней, заставив шарахнуться в сторону. Приподняла лицо за подбородок, она все время норовила отвернуться, после чего спросила, кто довел. Красные опухшие глаза явно показывали, что моя служанка недавно плакала. Так как я ничего плохого ей не говорила, до да слез не доводила, значит, это сделал кто-то другой, и я сейчас намеревалась узнать, кто именно. «Леди Эресса, все хорошо, не стоит вашего беспокойства», — залепетала девушка, все еще пытаясь отвести взгляд. Я, Лиша, еще раз спрашиваю, кто довел. Лучше тебе ответить, тогда я не устрою во дворце катаклизм в попытке узнать правду. Я не терплю, когда обижают тех, кто рядом со мной. Отвечай. Леди харло сегодня обвинила Диру, свою горничную, в краже дорогого колье. И так вышло, что именно я помогала своей подруге выносить вещи маркизы. Нас с ней выставили воровками, хотя мы даже не приближались к ее драгоценностям. Леди Харла пообещала раструбить о воровстве по всем газетам, чтобы нас больше никуда не взяли на работу. Она потребовала вернуть пропажу или оплатить стоимость. А откуда у нас такие деньги? Даже накопленного нам с Дирой хватит только на четверть цены драгоценности. Леди Харла, значит. Многозначительно протянула я. Видимо, в этот момент взгляд у меня был слишком хищный, потому что я лишь и дернулась. Не переживай, я попробую разобраться с кражей. Сегодня же. Служанка собрала меня на ужин, я зашла за Яшей, благо наши покои располагались недалеко друг от друга. По пути поведала ей об инциденте с моей служанкой, твердо вознамерившись вывести наглую девицу на чистую воду. «Я тебе помогу», — пообещала подруга. «Это же одна из тех трех неприятных особ?» «Да, подружка Шайлар. Что ты знаешь о ее семье?» «Признаться, я плохо осведомлена об этой маркизе. В свете о них мало говорят, или это я такая невнимательная?» О них потому и не говорят, что старый маркиз проиграл свое состояние и погиб на дуэли, оставив своей дочери и зятю кучу долгов. А ведь мать этой леди сама любительница пошиковать. Их имение и особняк в городе давно заложены. Помимо старых долгов погибшего маркиза, они наделали новых, чтобы отвезти Харлу на бал дебютанток. Тогда они еще наивно полагали, что красота дочери поможет найти достойного и богатого мужа. Но лорды не дураки, кому охота вешать себе на шею, помимо вздорной девицы, все ее семейство вместе с кучей долгов. За два года она так никого и не нашла. Этот отбор — ее последний шанс. Мне только одно непонятно, с чего она на служанок набросилась. «Неужто надеялась, что те вот так просто смогут собрать необходимую сумму?» — удивилась Яша. «Да, это совершенно непонятно. Будь у девушек такие деньги, разве встали они работать?» Наверняка бы пустили свои сбережения в дело, открыли какую-нибудь пекарню или лавку. Но они продолжают упорно трудиться, выслушивая глупые обвинения. Да, тут обязательно надо все выяснить. Диру, горничную Харла, я не знаю, ни разу ее не видела. Но моя Елиша ничего украсть точно не могла. Уверенно заявила я, и тут же заметила хитрую усмешку подруги. Что? А ты не задавала себе вопрос, откуда у Маркизы вообще это украшение? Они с матерью все их давно распродали, чтобы погасить часть долгов. Я сомневаюсь, что они могли оставить то, чем могли погасить задолженность. «А ведь ты права!» — кивнула я и решительно вошла в столовую, тут же вперев взгляд в неприятную девицу. Репортеров, как и императора с принцем, еще не было. Поэтому я смело шагнула к Врунье, встала за ее спиной и холодно отчеканила. «Ты знаешь, что бывает за клевету? Пусть даже дело касается слуг». Если к своей горничной ты относишься как к мусору, то мою елишу я обижать не позволю. А значит...» С моих рук сорвалось поисковое заклинание. «Сейчас и проверим, где твое колье, если оно и правда было». Девушки, до этого беседующие между собой, разом замолчали и уставились на нас. Харло сперва побледнела, потом покраснела от ярости и досады, вскочила, едва не опрокинув стул. «Да как ты смеешь меня в чем-то обвинять?» «Ты знаешь, что я могу о тебе сообщить репортёрам, чтобы ты навсегда стала изгоем? Я никому не позволю обращаться с собой неуважительно». «В самом деле...» «Тогда я тоже кое-что сообщу, например, то, что твоя нищая семейка давно продала то самое колье, а ты решила выместить злость на служанках». «Тогда я тоже кое-что сообщу, например, то, что твоя нищая семейка давно продала то самое колье, а ты решила выместить злость на служанках и ограбить их самым натуральным образом» ограбить Эти воровки должны заплатить, если не сами, то пусть напрягут своих любовников, которые их содержат. А то как на мезальянс идти, так все готовы, а как за кражу расплачиваться, так им денег жалко стало!» Вырвалась у маркизы, а мои брови взлетели вверх. «Надо же, ты успела пошпионить за служанками!» Увидела, что они тайком встречаются с лордами, и решила на этом нажиться. «Да ты еще подлее, чем я думала!» И, кстати, я не особо боюсь твоих выдумок, но хочу предупредить. За каждую ложь придется расплачиваться, и это не пустые угрозы. «Ага, рука у нашей Эресы тяжелая, на себе когда-то испытала», — подхватила Елиша. Харла уже едва не изрыгала огонь от переполнявшей ее злобы. Она открыла рот, чтобы высказать очередную гадость, но я, все время наблюдавшая за поисковой магией, довольно оскалилась и ткнула пальцем в искорки. «Смотри!» Поисковое заклинание никуда не ушло, оно осталось на тебе. Получается, никакого колье не было. Ты всего лишь оговорила ни в чем неповинных девушек, чтобы поживиться за их счет. Если ты сегодня же после ужина не извинишься перед ними, я придам эту историю гласности. Да-да, не тебе одной угрожать. Я тоже это прекрасно умею. Ехидно протянула я и тут же едва не подскочила от неожиданности, когда от дверей раздался голос его величества. Как интересно. Леди Эреса, вам и не придется ничего делать. Эта история уже предана огласке. Леди харло после ужина мы вынуждены будем с вами распрощаться. Подлости не место на отборе. Если бы взглядом можно было убивать, я бы уже давно была сожжена, расчленена, повешена и не знаю, на что бы хватило фантазии Маркизы. Именно так она сейчас сверлила меня в раз потемневшими глазами. А его величество, не обратив на нее внимания, продолжил. Еще две девушки покинут нас уже сегодня. Нам не нужны те, чьи родственники спят и видят себя возле трона. Как показали исторические события, это никогда не заканчивалось хорошо. А сейчас предлагаю насладиться вкуснейшим ужином. Ваше Величество, вы не назвали имена. Робко протянула рыжеволосая с росопью веснушек на лице баранесса Тайнер. Они узнают это после. Не хочу портить аппетит. Внешне мягко, но со сталью в голосе, пообещал правитель. Больше вопросов никто не задавал, мы приступили к еде, то и дело бросая друг на друга пытливые взгляды. Я пыталась вспомнить, кто за обедом говорил о своих родственниках, но так и не смогла. Видимо, у зелья правды оказался побочный эффект. Он полностью стирает из воспоминаний, сказанное под его влиянием. «Пришлось себя подбодрить тем, что завтра я все равно узнаю, кто вот был домой». На завтраки нас будет всего 17. А пока все же стоит отдать должное мастерству императорского повара. Когда еще так вкусно поем?